Глава шестнадцатая. Мира. «Прошу прощения, позвольте подарить вам эти цветы». Я растерялась, с недоверием глядя на парня и судорожно пытаясь вспомнить, не видела ли его где-либо раньше. Он был низкого роста, русые волосы коротко подстрижены, добрая улыбка и темно-синий классический костюм. У меня почти напрочь отсутствовала способность запоминать лица. Однако уверенность в том, что мы совершенно точно нигде раньше не встречались, не покидала мою голову. «Дело в том», — продолжил он, видя мое замешательство, «что я здесь ждал девушку, у нас должно было состояться первое свидание, но она не пришла, а букет жалко. Пусть он лучше порадует такую красавицу, как вы». Улыбнувшись, незнакомец протянул мне розы, и я заметила, что ему было неловко. Не было никакого желания принимать цветы. Вся эта ситуация казалась неправильной, а немая пауза затянулась. Поблагодарив мужчину, я взяла розы. Он спешно покинул заведение, а я положила букет рядом с собой и обратила внимание на то, что Егор уже закончил разговор и возвращался ко мне. Его взгляд упал на розы, и брови нахмурились. «Я, конечно, люблю цветы, но считаю, что наоборот это я должен тебе дарить их», сказал он. Их подарил мужчина, который сидел за дальним столиком. Его девушка не пришла, и он решил просто отдать их мне, чтобы не пропадали. «Не очень красивый жест с его стороны», хмуро глядя в окно, произнес мужчина. «Но почему? Это не было попыткой ухаживать», «Просто так сложились обстоятельства», — попыталась оправдаться я. «Обстоятельства? Тогда хорошо, если обстоятельства так сложились. Уже ничего не поделаешь. Едем домой?» — спросил Егор. Я кивнула, и мы покинули кофейню. Всю дорогу до машины он больше не произнес ни слова. На лице мужчины читалась злость. «Я искренне не понимала, в чем провинилась». Букет кинула на заднее сиденье автомобиля, чтобы не мазулил глаза. Мы выехали с парковки и поехали в сторону дома. Егор, объясни, что происходит? Почему ты злишься? Этот человек прекрасно видел, что мы сидели вместе. Я считаю, что нельзя дарить цветы чужим женщинам. Глядя на дорогу, спокойным тоном ответил он. Говоришь так, как будто я твоя собственность. Нет. «Я говорю так, потому что ты моя любимая женщина, и ревновать в такой ситуации вполне нормально», все так же, не глядя на меня, сказал Егор. В голове ожили старые воспоминания. Когда-то я прошла через самые мерзкие проявления ревности и ни в коем случае не хотела повторения. Макс закатывал скандалы из-за любого мужского взгляда в мою сторону. С каждым разом все сильнее, пока это не стало похоже на самую настоящую паранойю. Дошло до того, что я старалась выглядеть незаметной, когда выходила из дома. Надевала старые вещи, не пользовалась косметикой, не распускала волосы, накидывала капюшон на голову, особенно если мы шли куда-то вдвоем. Я превратила себя в чучело, лишь бы не привлекать лишнее внимание со стороны мужчин и не раздражать Макса. Зато он на моем фоне красовался от души. Я осознала это слишком поздно, когда уже успела поверить в свою невзрачность. И слова этого парня настолько вросли в мое сознание, что исковеркали его полностью. В душе стало тяжело и горько. Хотелось быстрее попасть домой, побыть в одиночестве и подумать, не совершила ли я очередную ошибку, так быстро начав отношения с Егором. Может быть, я все еще не была к этому готова. Эта ревность бессмысленна. Я не знаю этого человека, и его цветы для меня ничего не значат, а ты устраиваешь из-за этого сцену. Я повысила тон, пытаясь достучаться до Егора и доказать, что не заслуживала злости в свою сторону. Я знаю, к чему это все приведет. Макс почти довел меня своей ревностью до сумасшествия, «Не поступай так же, как он». Мы как раз подъехали к дому. Егор резко затормозил на подъездной дорожке, заглушил двигатель и медленно повернулся ко мне. Его ледяной взгляд пугал меня, заставляя воскрешать в памяти другие глаза, что всегда смотрели с раздражением и упреком. «Мира, прошу, запомни одну вещь», спокойно и медленно сказал Егор. «Я не Макс. Да, я ревную, потому что боюсь потерять тебя снова. Да, я злюсь, но не на тебя, а на того, кто посмел оказывать тебе знаки внимания, стоило мне только отвернуться. Скажи, я хоть в чем то тебя обвинил?» Не дождавшись ответа, мужчина продолжил. «Есть разная ревность». Одно дело, когда закомплексованная тряпка срывается на свою девушку, посылая беспочвенные обвинения. А другое, когда человеку неприятно видеть, как какой-то валенок вьется рядом с любимой женщиной. «Я живой человек, это естественные эмоции, пойми это, наконец!» Ревность отвратительна абсолютно в любой форме. «Я знаю, что ты не Макс, но это не значит, что ты не можешь поступить так же, как он», — ответила я. «Объясни мне». Теперь я всегда должен буду оправдываться за то, что делал он. Ты всегда будешь сравнивать нас и искать во мне его тень?» Но я уже ничего не хотела слушать. Я слишком долго была понимающей, терпела вспышки гнева и дала себе обещание, что больше никогда ни под кого не буду подстраиваться. Мне была противна сама мысль о ревности. Ведь именно она когда-то, возникнув с малого, росла как снежный ком и, в конце концов, разрушила мою жизнь, придавив сверху своим грузом, ломая до хруста кости. Мне было так хорошо и тепло с Егором. Но сейчас снова вернулся страх. Хотелось просто сбежать, спрятаться и понять, что делать дальше. Вернуться в тот воображаемый кокон, что помогал мне чувствовать себя в безопасности. «Прости. Наверное, мы поторопили события. Давай возьмем паузу. Мне нужно подумать», — сказала я и вылетела из машины, хлопнув дверью. Снова. «Неужели каждая наша встреча с Егором будет заканчиваться так?» Это превращалось в плохую традицию. «Мира!» — мужчина попытался схватить меня за руку, но не успел. Я уже покинула салон автомобиля. Егор вылетел из машины и в два шага догнал меня. «Стой, давай все обсудим». Он взял меня за руку и развернул к себе. Я выдернула свою ладонь из его хватки и с яростью уставилась на мужчину. «Да не хочу я разговаривать!» И снова попыталась сбежать. «Не хочет она разговаривать. Черт бы тебя побрал, Мира!» Произнес Егор, подхватил меня под колени и, закинув к себе на плечо, понес обратно к машине. «Поставь меня, ты, грубиян!» — кричала я и колотила его кулаками по спине. Однако ему казалось, было все равно. «Я обязательно тебя поставлю, но сначала мы поговорим». Егор отпустил меня, и я упрямо посмотрела на мужчину снизу вверх. «Ты не имеешь права принуждать меня к разговору, когда я этого не хочу. Неужели так сложно выслушать меня и попытаться понять, «Ты такая упрямая!» — закатил глаза Егор. «Нет, мне несложно тебя слушать, но я просто не хочу этого делать. Ты выставил меня истеричкой, которая не желает мириться с твоими чувствами, но сам наплевал на мои». «Не пытайся переложить вину на меня», — спокойно сказал Егор. «Так значит, виновата я?» От удивления мой голос стал похож на писк. «Да никто не виноват! — воскликнул мужчина, теряя терпение. — Кроме, может быть, этого осла с букетом. Это я пытаюсь до тебя донести. — Оставь меня в покое, — сказала я. Не осталось сил участвовать в этой перепалке. Я просто хотела сбежать. В последнее время у меня это прекрасно получалось. Оттолкнув Егора, я забежала в дом и захлопнула за собой дверь. Скинув теплые ботинки, прямо в прихожей опустилась на пол и закрыла глаза ладонями. Не хотелось снова плакать из-за мужчины, но слезы катились по щекам, не спрашивая разрешения. Ррр, мяу послышалась из кухни, а затем ко мне подбежал Рухля, радуясь, что больше не был абсолютно один в этом доме. Кот коснулся лапой моей ноги. Я поднялась взяла питомца на руки и направилась в свою комнату. Свернувшись калачиком на кровати, гладила рухлю и пыталась успокоиться. «Мы можем прожить счастливую жизнь и сами, да?» Вытирая слезы, спросила я у кота. «У нас есть мама и Варя. Зачем нужен кто-то еще?» Рухля, казалось, совсем не слушал мои жалобы, моментально уснув. «И не буду я по нему скучать. Мне и так хорошо. Пробормотала я и зарыдала еще сильнее, прижимая к себе недовольный пушистый комочек. Эльвира «Может, мне не стоит ехать?» — засомневалась Эльвира, ведь мужчина так и не признался, куда они отправлялись. «Садись в машину, мы ненадолго», — нетерпящим возражений тоном бросил он. Когда машина тронулась, Эльвира расслабленно откинулась на спинку пассажирского сиденья, смирившись со своим положением. В конце концов, заняться все равно было нечем. Сидеть в номере в одиночестве тоже не хотелось. «Расскажешь, куда мы едем?» — решила в очередной раз попытаться выяснить она. «Такса бабы Шуры любит жевать разные предметы». «Сегодня на прогулке сосиска проглотила какой-то пакет, и бабуля переживает, что у нее разболится живот. Нужно посмотреть». «Хотя, учитывая плохое зрение этой женщины, не факт, что это действительно был пакет», — объяснил Олег. Эльвира знала, что этот мужчина работал ветеринаром. Это было совсем неудивительно. В детстве он не мог спокойно пройти мимо бездомных котов и собак, гладил их, обнимал и таскал из дома животным куски хлеба и колбасы. Подъехав к небольшому двухэтажному зданию, Олег и Эльвира вышли из машины. Именно тут мужчина арендовал кабинет, чтобы принимать пушистых пациентов. В будущем он мечтал открыть собственную клинику, чтобы была возможность заниматься любимым делом в полной мере. В узеньком коридоре около кабинета уже ожидала баба Шура с сосиской в руках. «Олег Александрович, вы так быстро приехали! Спасибо огромное! Извините, что вот так бессовестно вызвали вас в выходной день», — принялась объяснять старушка. «Ничего страшного», — произнес Олег, отмыкая кабинет. «Кстати, это Эльвира, девушка, которая не верит ни одному моему слову». Эльвира слегка растерялась от такого заявления, щеки покрылись румянцем. «Элечка, очень приятно познакомиться. Олеженьку Александровича не обижайте, такой хороший мальчик!» воскликнула баба Шура, проходя внутрь кабинета вслед за довольным Олегом. Эльвира последовала за ними, мысленно ругая мужчину всеми возможными словами. «Не сомневаюсь в этом», — ответила она женщине. Олег тщательно вымыл руки, надел белый халат и перчатки. Для того, чтобы выяснить, действительно ли такса проглотила пакет, нужно было сделать рентген. Мужчина дал собаке препарат и объяснил, что сосиска должна расслабиться и уснуть. Дальнейшие действия Олега удивили Эльвиру. Мужчина уложил таксу на небольшой столик и принялся петь колыбельную — ласково поглаживая животное. Сосиска не боялся Олега, вел себя тихо и, казалось, наслаждался прикосновениями. Пел Олег неумело и смешно, но голос был нежным и успокаивающим. Пес начал клевать носом и в конце концов погрузился в сон, тихонько посапывая. Рентген показал, что кусочек пакета был совсем маленьким и мог безболезненно выйти естественным путем. Повода для паники не было. Успокоив старушку, Олег вызвал им с сосиской такси, чтобы бабе Шуре не пришлось нести все еще сонную собаку на руках до самого дома. Эльвира убедилась, что душа этого мужчины оставалась чистой и доброй. И оказалось, девушка совсем ничего о нем не знала, и все время оценивала лишь то, что находилось на поверхности, упуская самую суть. Автомобиль Олега припарковался около гостиницы. Мужчина взглянул на Эльвиру, которая подозрительно притихла, находясь глубоко в своих мыслях. Он протянул руку, осторожно взял ее ладонь и притянул к своим губам, нежно целуя. «Завтра я уезжаю», — произнесла девушка. Эльвира и сама не понимала, почему в душе появилась печаль из-за отъезда. Все так, как и должно быть. Ее ждала работа, а Олега пушистые пациенты и привычные развлечения. Не хочу тебя отпускать, с печалью в голосе ответил мужчина, все еще не отпуская ее руку и глядя куда-то в пустоту. Олег, не надо. Нам было хорошо вместе но мы должны прекратить пудрить друг другу мозги. «Ты считаешь, я был несерьезен все это время?» Глядя прямо в глаза Эльвири, спросил он. «Конечно. Это был просто прекрасный способ скрасить выходные. Мы слишком разные. Нам не по пути». Олег не ответил, все больше погружаясь в мысли. Девушка вытащила свою ладонь из его руки и открыла дверь автомобиля. В глубине души ей хотелось, чтобы Олег не отпустил ее и сказал хоть что-нибудь, чтобы девушка изменила решение. Но он все так же молча наблюдал, как она выходила из машины, а потом просто смотрел ей вслед. Эльвира точно это знала. Ведь по пути к огромной стеклянной двери гостиницы она обернулась два раза, но натыкалась лишь на молчание и грустный взгляд голубых глаз. Олег. Мужчина смотрел на удаляющийся женский силуэт и все больше сжимал руль в руках, буквально заставляя себя сидеть на месте. Он хотел, чтобы Эльвира осталась, но не мог этого требовать. Вся ее жизнь находилась не здесь, не в этом маленьком городке, где было тесно и душно. Она так долго трудилась, чтобы открыть собственный бизнес — и теперь просто не могла оставить салон без присмотра. Эльвира должна была заниматься любимым делом. Она этого заслуживала. Кто он такой, чтобы рушить ее жизнь? Олег вновь завел мотор и надавил на педаль газа. Нужно было скорее уехать подальше от гребаной гостиницы, чтобы не сорваться с места и все не испортить. В голове проносились картинки. Вот он выходит из машины, поднимается в ее номер, врывается внутрь, сгребает Эльвиру в охапку, перебирает ее мягкие локоны пальцами и вдыхает аромат любимой девушки. И так каждый день. Засыпать и просыпаться вместе. Любимая девушка. Неужели он действительно влюбился? Это чувство было не похоже на то, что он раньше испытывал к другим. Никогда он еще не боялся кого-то потерять. Олег не хотел отпускать Эльвиру, но и не имел права держать рядом с собой. Даже если бы сейчас девушка согласилась остаться, он не позволил бы ей бросить салон. Нужен был другой выход. Эльвира. Девушка поднялась в номер и прямо в одежде легла на кровать, свернувшись калачиком на самом краю. Она вновь чувствовала ту пустоту, но руки так и не потянулись к телефону, чтобы позвонить Олегу. А ведь хотелось. Но нет, сегодня она обойдется без утешающих объятий. Пусть и теплых, нежных и таких надежных. Сегодня Эльвира сама себя обнимет, погладит по головке и скажет, что все обязательно будет хорошо. Она на верном пути. Эльвира так уснула, убеждая себя, что не совершила ошибку. Ей снился голубоглазый мужчина со светлыми волосами, который нелепо пел колыбельную и нежно улыбался.